Ваши привычки требуют исправления. Если вам повезло в генетической лотерее, и у вас такой крепкий организм, что вы никогда не болеете, быстро поправляетесь после травм и выглядите на 25 лет моложе, хотя вам за 50, вы всё равно можете укоротить свою жизнь, следуя вредным привычкам. Я не психолог, И не претендую на его способности, но в наблюдении за собой и моими пациентами, а также следя за новинками науки в медицинских журналах, имею своё мнение. Люди, которые смотрят на мир с оптимизмом, как правило, имеют и здоровье лучше, и живут дольше, чем те, кто готов впасть в панику при малейшем недуге. Маргарет Вот прекрасный пример. Она была моей пациенткой, когда получила плохие новости, что у неё рак груди, когда ей было уже за 80. Она была до этого здорова, не жаловалась в течение всей жизни вплоть до этого момента. Она гордилась, что чувствует себя прекрасно, хотя никогда не лечилась. Но когда обнаружилась опухоль, всё изменилось. Мне кажется, что большинство людей, не говоря уже о тех, кому за 80 лет, получив такое известие, решают, что жизнь кончена и думают с покорностью судьбе, что прожили долгую жизнь, а это начало конца. Но только не Маргарет. Она сказала болезни: "Тебе не сломить мой дух", и бросила ей вызов. С помощью и поддержкой близких Я уже говорил, что в таких случаях это часто играет решающую роль, она храбра Баролос. Прошла химиотерапию, потеряв волосы, потом через все последствия этого жёсткого лечения. Может быть, и передовые достижения в науке ей помогли, но главное, что помогло справиться и победить это улыбка на её лице. Её оптимизм способность разглядеть светлое небо за темной тучей. Ее улыбка, говорили, я была совершенно здорова всю свою жизнь не за тем, чтобы сдаться. И даже медицинские работники были удивлены, как она справилась. И я считаю, что ее позитивный настрой помог ей выстоять. Маргарет одна из тех, кто победил рак. Она и сейчас жива и прекрасно себя чувствует. Я не так уж наивен, чтобы говорить: улыбайтесь всегда, и вы поборите одной улыбкой тяжёлое заболевание. Но вместе с хорошим лечением и позитивным настроем вы всегда отодвинете старость и сохраните здоровье. И вот советы, как это делать.